4. Угроза Зины Город-санктуарий едва ли был достоин называться городом, а свое громкое имя он заслужил еще меньше. Самое большое из поселений на отдаленной пограничной планете Дарк-Харна он представлял собой уродливое нагромождение приземлившихся исследовательских судов, крейсеров-колонистов, наполовину погребенных в песке и примитивных блочных конструкций, едва выдерживающих пыльные бури. Эти шторма бичевали лицо планеты, заменяя собой настоящую погоду. Стены из дешевого ракрита и проржавевшего железа окружали город. Дыры в них были с грехом пополам залатаны досками и пластинами брони, содранными с приземлившихся кораблей. Повелитель этого, сляпанного на скорую руку поселения, осматривал свои владения из относительной тишины офиса. Когда-то это помещение было наблюдательной башней грузового транспорта Экклезиархии «Цена милосердия». Теперь комнату очистили от скамей и наблюдательных платформ, и ее заполняли только личные вещи архрегента. Он называл помещение своим офисом. Но, по сути, оно было его домом, как и домом каждого из архрегентов за те пять поколений, что сменились со дня падения. Прозрачный купол был достаточно толст, чтобы заглушить рев пыльных ветров снаружи, неважно, как сильно они стегали раскинувшееся внизу поселение. Сейчас Архрегинг наблюдал за наступлением бури. Он не мог слышать сам завывающий ветер, но ощущал его присутствие по похлопанью изодранных флагов и стуку запирающихся бронированных окон. «Опять тьма?» – размышлял он. «Мы опять погрузимся во тьму». Может ли это быть первым штормом еще одной серой зимы? Архреген прижал ладонь к прочному стеклу, словно мог почувствовать ветер, прочесывающий кости его города-свалки. Затем его взгляд скользнул вверх, к тонкой облачной пелене и звездам за ней. Даркхарна, настоящая Даркхарна, Харна, все еще была где-то там». Возможно, Империум уже отправил новый флот колонистов, чтобы заменить тот, что сгинул всем составом в глубинах Варпа. Сгинул лишь за тем, чтобы Иммотериум изрыгнул его в реальное пространство на восточной границе. Та ненадежная связь, что существовала между этой Даркхарной, Даркхарной, которую они называли Домом и остальным Империумом, была ограничена, чтобы не сказать хуже. И проблема заключалась не только в небольшом населении, Некоторые вещи следовало держать в секрете. Последний сеанс связи состоялся несколько лет назад. Искаженная помехами его к с далекой планеты, передающие сигнал из еще большего далёка. Лишь Трон знает, как передача прошла. Автоматический ответ на столетие просьб о припасах и эвакуации был груб до жестокости. Вы под защитой даже во тьме. Всегда помните, император знает все и видит все. «Боритесь! Процветайте!» Архарегент медленно вздохнул, когда воспоминание омрачило его мысли. Его назначение было вполне очевидно. «Оставайтесь на своей мертвой планете. Живите там, как жили ваши отцы. Умирайте там, как умирали ваши отцы. Вы забыты». Во время своего правления он сам говорил лишь с двумя людьми из внешнего мира. Первым был капитан-мак разведывательного судна, совершавшего рейд в глубоком космосе. Капитан не был расположен к беседе. Его интересовал лишь перечень полезных ресурсов планеты, после чего он собрался двинуться дальше. Не обнаружив ничего ценного, он через пару часов покинул орбиту. Вторым был владыка благословенных Адептус Астартес, который сообщил архрегенту, что этот регион перешел под защиту его воинов, Ордена Генезиса. Они охотились за отступающим флотов ксеносов вдали от имперского света, хотя командир имперских космодесантников и выразил сочувствие невольным колонистам Даркхарны. На его кораблем, по словам Астартес, не было места, куда могли бы ступить 10 миллионов смертных сапог. Архрегент, конечно, ответил, что понимает его. Никто не спорит с войнами из героических мифов. Действительно Никто особенно когда запасы их терпения столь невелики. «Разве у вас нет астропатов?» — расспрашивал вождь космодесантников. «Нет людей с псайкерскими способностями, готовых послать зов в пустоту?» «О, такие люди у них были». Люди с псайкерскими способностями рождались на Даркхарне даже слишком часто. Это факт, который Архрегент посчитал разумным скрыть от командира Адептус Астартес. Половина из псайкерски одаренных мужчин и женщин, рождавшихся в городах колонии, страдали от мутаций и аберраций, несовместимых с жизнью. Что касается второй половины, многих умерщвляли после того, как они оказывались неспособными пройти обучение. То, что в санктуарии называли гильдией астропатов, было разношерстным сборищем шаманов и толкователей снов. Они вечно шептали молитвы духам предков, невидимым никому, кроме них, И настаивали на том, что следует поклоняться Солнцу как далекому воплощению императора. Те вожди, что прошли посвящение и облачились в мантиэкклезиархов, среди них архорегент и абеттер, могли понять притягательность поклонения Солнцу в этом чернейшем из миров. И хотя большая часть населения города имела доступ к старым архивам, подавляющее их число считало себя правоверными. Однако всему есть предел. В лучшем случае Кул Астропатом был зародышем скверны, выжидающей своего часа, а его представители практически не могли контактировать с внешним космосом. В худшем они уже превратились в законченных еретиков, и следовало искоренить их так же, как их предшественников искореняли прежние архрегенты. Сколько раз они взывали к космосу, не получая ответа, и даже не зная, достаточно ли громок их зов, чтобы достичь иных сознаний. Архрегент какое-то время простоял у окна, наблюдая за загорающимися в небе звездами. В своей задумчивости он даже не услышал поначалу глухого скрипа двери, открывающейся в энергосберегающемся режиме. Архрегент робко раздалось из-за спины. Обернувшись, Архрегент столкнулся со взглядом задумчивых глаз на неизменно хмуром лице Абетта Рамува. Молодой человек был болезненно тощ, а его подернутые кровавыми пожилками глаза и желтая кожа говорили о плохой работе внутренних органов. В этом он ничем не отличался от других жителей Санктуария и остальных городов Даркхарны. Примитивные гидропонные плантации в темных трюмах, вставших на вечный якорь крейсеров, поддерживали существование потомков первых колонистов, но вряд ли придавали им здоровье. Про себя Архреген давно уже решил, что есть разница между жизнью и простым выживанием. «Привет, Мува», — улыбнулся пожилой человек. Улыбка углубила морщины на его истощенном лице. «Опять тьма? Мы опять погрузимся во тьму? Может ли это быть первым штормом еще одной серой зимы? Чем я обязан удовольствием видеть тебя?» «Предсказатели бурь с восточных холмов прислали предупреждение. Я подумал, что вам захочется это услышать». «Благодарю тебя за бдительность. Полагаю, вновь наступает серая зима. По ощущениям, в этом году она пришла рановато». Но ему каждый год казалось, что зима наступает все раньше и раньше. «Один из пороков старости», — подумал он. Кои-то веки угрюмая гримасса Абиттора смягчилась. «Поверите, если я скажу, что мы получили сигнал из внешнего мира». Архреген даже не попытался скрыть удивление. Вокс и пик контакты за пределами Санктуария, а часто и внутри его стен, были столь ненадежны, что технология почти вымерла. Он мог пересчитать по пальцам одной руки Вокс переговоры за последние два года. Да и то все три раза он говорил с людьми в пределах санктуария. «Я был бы искренне рад», — отозвался Архрегент. «Видеосигнал?» А Беттер только неопределенно буркнул в ответ, ничего не сказав. «А-а-а-а», кивнул Архрегент. «Я так и думал, что нет». Двое мужчин подошли к облупленному столу Архрегента, где их встретил вмонтированный в дерево темный экран. Следовало подкрутить несколько ручек, прежде чем можно будет различить голос. Ревал Мэйд, сын Данихейна Мэйда, был техником, как и его отец. Он состоял в должности предсказателя бурь, что служило причиной немалой гордости. Однако подъем на холмы и метеорологические прогнозы составляли лишь малую часть его обязанностей. Большинство людей, запертых в стенах санктуария и других поселений, имели весьма смутное представление о его работе. И его вполне устраивала их неосведомленность. Законопослушные граждане, конечно, были уверены, что использовать унаследованные от отца метеорологический ауспик сканеры куда более почетно, чем то, чем он занимался на самом деле. А именно, бродить, обмотавшись тряпками и прикрыв глаза от жесткого, как наждак, песка пустыни очками и высматривать вещи, которые не существовали. Или пытаться отремонтировать то, что ремонту уже не подлежало. Им требовался металл. Жители санктуария нуждались в металле почти так же, как нуждались в пище. Но найти его было практически невозможно. Все рудные жилы, которые он обнаружил во время своих вылазок, оказались опустошены дочисто и бесполезны. А все обломки корабельной обшивки... Оставшиеся со дня падения давным-давно растащили его предшественники. Башни воксвязи и бункеры-хранилища – дело другое. Но и они пребывали в столь же плачевном состоянии. Первое поколение оптимистов, пережившее день падения, явно отличалось оптимизмом и предприимчивостью. Они построили в пустыне линии ретрансляторов, связывающих каждый город с сетью ненадежных вокс-коммуникаций. Хранилища были вырыты под землей, чтобы снабжать топливом и припасами путешественников, отправляющихся в другие города и окружающие их поселки. Сразу после высадки не возникло проблем с тем, чтобы перегнать прометеумное топливо и заправить их колесные транспортные средства, хотя флайеры и космические корабли были прикованы к земле. Им горючего бы не хватило, да и они не смогли бы летать при здешних ветрах. Ревал стоял на краю утеса, протирая линзы макробинокля от пыли и разглядывая оставшийся позади санктуарий. Смутное пятно на горизонте. Сейчас большая часть города опустела. Флот, совершивший посадку на Даркхарне, насчитывал почти 30 миллионов душ, скучившихся в трюмах транспортников и военных судов, переоборудованных для перевозки колонистов. Судя по последней всепланетной переписи, сейчас его население сократилось больше, чем на две трети. Шел четыреста семнадцатый год со дня падения. «Мэйд, иди сюда!» «Кто еще там?» Он опустил макробинокль и шагнул под прикрытие скал, где оставался его напарник. Эруха был так же замотан в тряпке, как и ревал, не оставив ни одного участка кожи на милость безжалостного ветра. Он сидел на корточках рядом с переносным вокс-передатчиком и подкручивал ручки. все вот она всего долбанный архрегент!» – ответил Эруха. «Если, конечно, ты можешь оторваться от созерцаний горизонта!» Мэйд присел рядом с ним и прислушался, стараясь уловить голос. «Отличная работа, предсказатели Бурь!» — донеслось из вокса сквозь треск помех. «Зима?» — ответил ему Мэйд. «Сканеры зафиксировали падение температуры и увеличение силы ветра в последние недели. Первые бури уже на пороге, но до серой зимы осталось еще несколько недель, сэр». «Повторите, пожалуйста», — отозвался голос. Мэйд глубоко вздохнул и отвел полоски ткани с лица, подставляя губы обжигающему ветру. Он повторил свой отчет слово в слово. «Хорошие новости, джентльмены», — ответил архрегент. «Хм, так мы теперь джентльмены?» Тихо и ядовито спросил Эруха. Мэйд ему улыбнулся. «Сэр», — проговорил он в микрофон устройства, «что-нибудь слышно от Такиса и Коруды?» «От кого? Боюсь, эти имена мне незнакомы». «Это...» Мэйду пришлось прокашляться, чтобы прочистить горло от забившей его кристаллической пыли. «Это команда, отвечающая за следующий восточный рубеж. Они отправились осмотреть упавший прошлой ночью астероид, надеясь найти железо». «А, конечно! Нет, пока никаких известий», — откликнулся архрегент. «Извините, джентльмены». Реваллу Мэйду понравился голос старика. Он звучал тепло, почти терпеливо, словно тот и вправду беспокоился о них. «Полагаю, этот разговор стал возможен лишь потому, что вы сумели починить проржавевшие механизмы на восточном столбе, 11 Маид снова улыбнулся, несмотря на секущую губы боль. «Так и есть, сэр». Он не стал добавлять, что им пришлось разобрать на запчасти старый грузовичок, чтобы справиться с работой. «Редкая победа. Я благодарю и восхищаюсь вами обоими». «Загляните в мой офис, когда кончится ваша смена. Я предложу вам стаканчик того, что в моем небогатом баре проходит за высококлассное спиртное». Ни Мэйд, ни Эруха не ответили. «Джентльмены!» — тревожно зазвенел голос Архрегента. «Неужели мы потеряли связь?» Эруха первым упал на землю. От удара о камень его скула треснула. Он ничего не сказал и ничего не сделал, лишь молча истек кровью. Меч, пронзивший сердце, мгновенно оборвал его жизнь. Мэйд рухнул на скалы еще живым. Он протянул окровавленную руку кнопки тревожного сигнала вокс-передатчика, но у него не хватило сил нажать. Заляпанные красным пальцы чертили бессмысленные узоры по пластеку кнопки. «Дендельмены?» – переспросил архрегент. Мэйд втянул в воздух в легкий последний раз в своей жизни и использовал его для крика. Архрегент оглянулся на Абиттора. Его младший товарищ теребил рука в своей бурой хламиды. «Надеюсь, ты скажешь, что это помехи», — произнес Архрегент. Абеттор фыркнул. «А что еще это может быть?» Звучало очень похоже на крик, муво. Абеттор попытался изобразить улыбку, однако вышло не слишком удачно. Что касается пожилого архрегента, слух с недавнего времени начал его подводить. Оба они знали, что Мува приходится неоднократно повторять свои слова, чтобы регент расслышал их правильно. «Думаю, это были помехи», — снова сказал Абеттор. «Возможно». Старик провел рукой по редеющим седым волосам и вздохнул. «И все же, если эти джентльмены не восстановят связь в течение часа, мне хотелось бы отправить поисковую команду. Ты слышал, как силен ветер, Мува? Если они упали с тех утесов, тогда они уже мертвы, сэр, или нуждаются в помощи. Но мертвыми или живыми мы их вернем. В эту секунду он почувствовал странный прилив энергии. полевые равнины забрали слишком многих из них за прошедшие годы. А Эрухо эмейда можно было найти в течение нескольких дней, если бури действительно обождут хоть немного. Вокс снова затрещал, словно при настройке каналов. Абеттер ухмыльнулся, торжествующе, но безрадостно. Архрегент улыбнулся в ответ. «В самом деле помехи. В этом раунде ты выиграл», — сказал пожилой человек. Однако его пальцы застыли в нескольких миллиметрах от ручки настройки. Голос, прохрипевший из динамиков, не принадлежал человеку. Он был слишком низким, слишком гортанным, слишком холодным. «Вы никогда не должны были заселять этот мир». Наш позор принадлежит только нам. Наши когти вновь очистят Сагувальцу от жизни. Прячьтесь в своих городах, смертные. Заприте двери, приготовьте оружие и ждите, пока не услышите наш вой. Этой ночью мы придем за вами.